вменит ему вину его любовь к иноземному и тайное стремление к бесконечному, обесценит в его глазах самые сердечные его склонности, вывернет наизнанку его совесть, сузит его ум, сделает его вкус национальным. Как? Разве государственный человек который проделал бы все это, деяние которого его народ принужден был бы искупать в течение всего своего будущего, если у него есть будущее, разве такой человек велик? Без сомнения, ответил ему с жаром другой старый патриот, иначе он не мог бы этого сделать. Может быть, было безумно желать чего-либо подобного, но может быть, все великое было в начале только безумием, злоупотребление словами воскликнул его собеседник. Он силён, силён, силён и безумен, но не велик. Старики заметно разгорячились выкрикивая таким образом в лицо друг другу свои истины. «Я же, чувствуя себя счастливым, что стою по ту сторону всего этого, размышлял о том, скоро ли над сильным будет еще более сильный господин, и о том, что умственное опошление одного народа уравнивается тем, что ум другого становится глубже. 242. Пусть называют то, в чем нынче ищут отличительную черту европейцев и европейцев, цивилизацией или гуманизацией или прогрессом. Пусть называют это просто, без похвалы и порицания, политической формулой демократическое движение Европы. За всеми моральными и политическими рампами, на которые указывают эти формулы, Совершается чудовищный физиологический процесс, развивающийся все более и более. Процесс взаимоуподобления европейцев. Их возрастающее освобождение от условий, среди которых возникают расы, связанные климатом и сословиями их увеличивающаяся независимость от всякой определенной среды, которая в течение целых столетий с одинаковыми требованиями стремится запечатлеться в душе и плоти человека. Стало быть, совершается медленное возникновение по существу своему сверхнационального и личного кочевого вида человека, отличительной чертой которого, говоря физиологически, является максимум искусства и силы приспособления. Этот процесс становящегося европейца, который может быть замедлен в темпе сильными рецидивами но, возможно, как раз благодаря этому выигрывает в силе и глубине и растет. Сюда относится все еще свирепствующее ныне буря и натиск национального чувства, а также и возникающий на наших глазах анархизм. Этот процесс, по всей вероятности, ведет к таким результатам, на которые меньше всего рассчитывают его наивные поборники и панигеристы, апостолы современных идей. Те же самые новые условия, под влиянием которых в общем совершается уравнение людей и приведение их к посредственности, то есть возникновение полезного, трудолюбивого, на многое пригодного и ловкого стадного животного человек в высшей степени благоприятствуют появлению исключительных людей обладающих опаснейшими и обаятельнейшими качествами. Между тем, как упомянутая сила приспособления, постоянно пробуя все новые и новые условия и начиная с каждым поколением, почти с каждым десятилетием, новую работу делает совершенно невозможной мощность типа... Между тем, как такие будущие европейцы, по всей вероятности, будут производить общее впечатление разношерстной толпы болтливых, бедных волею и пригодных для самых разнообразных целей работников, нуждающихся в господине и повелителе, как в хлебе насущном, Между тем, как стало быть, демократизация Европы клонится к нарождению типа, подготовленного к рабству в самом тонком смысле слова, сильный человек в отдельных и исключительных случаях должен становиться сильнее и богаче чем он, может быть, был когда-либо до сих пор, благодаря отсутствию влияния предрассудков на его воспитание, благодаря огромному разнообразию упражнений, искусств и притворств. Я хочу сказать, что демократизация Европы есть вместе с тем Невольное мероприятие к расположению тиранов, если понимать это слово во всевозможных смыслах, а также и в умственном. 243. Я с удовольствием слышу, что наше Солнце Быстро движется к созвездию Геркулеса. И надеюсь, что человек на Земле будет в этом отношении подражать Солнцу. И впереди окажемся мы, добрые европейцы. 244 -е. Было время, когда вошло в привычку называть немцев глубокими. Теперь же, когда наиболее удачный тип нового немецкого духа жаждет совсем иных почестей и, может быть, замечает, что во всем обладающем глубиной недостает удали почти современным И патриотичным является сомнение, не обманывали ли себя некогда этой похвалою. Словом, не есть ли в сущности немецкая глубина, нечто иное и худшее, и нечто такое, от чего, слава богу, намерены с успехом отделаться? Итак, сделаем попытку переучиться насчет немецкой глубины. Для этого нужно только произвести небольшую вивисекцию немецкой души. Немецкая душа прежде всего многообразна. Источники, давшие ей начало, различны. Она больше составлена и сложена, нежели действительно построено.